Глава 5. Ваша мать, только не она озлобленно фыркнули в мою сторону. Мне бы стоило обидеться, но я не обиделась. Мне и так досталось, а тут еще я со своей целительной магией, которая больше вредила, чем лечила. Все началось с поединка на мечах, который как-то незаметно перерос в потасовку и мордобой, и теперь десять адептов боевого факультета, а это больше половины. Сидели на лавках возле полигона с фингалами, сломанными носами и вывихнутыми пальцами. «Вас что, ни на минуту нельзя оставить!» орал, как бешеный буйвол Иллирион Флорент, когда увидел всю эту возню. Парни, конечно же, после этого успокоились, начали приводить себя в порядок. Только вот сломанные носы никуда не делись. «Даю вам выбор!» Немного успокоившись, продолжил наш преподаватель по боевой практике. Либо зализываете свои раны здесь, и ректор ничего не узнает, либо идете с троевым шагом к целителям на свой страх и риск. Потому как я не уверен, что факультет после этого бардака не расформирует. Был ли у них выбор? Пожалуй, что нет. Сами виноваты. Пробубнила я и спрятала руки в карманы. Вам что вообще в голову ударило? Затевать такое? Кто-то сжульничал. Кряхтя просопел Торн. Да, нашему ненаглядному эльфу тоже досталось. Была рассечена бровь. Сжульничал. Скептически переспросила я. Да, применил магию. А это, между прочим. Проголосил Айнан, чтобы все слышали. Запрещено правилами. Тренировка на мечах — не магический поединок. Защиты никакой. Я цокнула языком и оглянулась. «Сейчас наш бравый факультет не был ни самым престижным, ни самым страшным. Вываленный в грязи и изрядно потрепанный, он напоминал проигравшую команду на сельских играх, которых также валялись в пыли, набивали друг другу морды и все для того, чтобы завладеть мечом и запузырить его в ворота противника. Я много раз видел эту игру, когда жила с мамой. «Может, позвать Вейлу?» – предложил я, вновь взглянув на Торна. «Она лучшая целительница в академии. Эльф в очередной раз сохнул, дотронувшись до брови. «Нет», — категорично мотнул головой остроухий. «Слышала, что сказал Ларион. Мы должны сами справиться. Я не ты. Вылететь с факультета не планирую. Вот же наглая морда. Снова за старое». «Давай хоть подлечу». Я коварно улыбнулась. «Давно хотела использовать целительную магию на Торне. О, это будет получше месте! <гум> эльф снова помотал головой. Нет уж. Ну как же нет? Голос у меня стал притворно заботливым. Вот и бровь рассечена. Я склонилась над эльфом и слегка дотронулась до его нахмуренного лба, того как молнии прошибла. Кто-нибудь, завыл Айнон, уберите ее отсюда! Я фыркнула и, снова засунув руки в карман, и села на скамью подальше от парней. Лечением занимались Ли и три. Эльфийки-близняшки. Они, как и я, во время боя находились за пределами арены и внимательно следили за Торном. Видела, как они буквально глазами его пожирали. Не удивлюсь, что именно из-за него эльфийки решили выбрать боевой факультет. Почему все так реагируют на тебя? Мысли прервал Гарс, сев со мной рядом. У парня не было перелома или вывиха. Однако на щеке красовался огромный синяк, который уже приобрел характерный фиолетовый оттенок. «Не знаешь?» Гарс тут же мотнул головой, а я тяжело вздохнула. Я думала, все знают. А я не знаю. Уголки губ парня дрогнули в легкой полуулыбке. Целительство не для меня. Я посмотрела на свои руки. Они были самыми обычными, но я знала, что внутри скрывалась темная энергия. Она-то и мешала мне. Магия целителей светлая, теплая, без изъяна. Именно поэтому у темных эльфов не было целителей. Спасались они травами, мазями, всевозможными регенерирующими зельями. Кстати, родители так и познакомились. Мама спасла отца от гибели. Романтично, с одной стороны, но ни к чему хорошему это все равно не привело. Почему ты так решила? Гарс подсел ближе. Ты действительно не слышал? Я недоверчиво прищурилась. У меня же буквально все из рук валится. Сама не знаю, почему. Пришлось соврать. В Который раз. Профессор Криви как-то сказал, что магия у меня слишком импульсивная. М да, знали бы они правду, давно бы исключили. Импульсивная? Парень с задумчивым видом провел ладонью по своей шее. Хм, никогда не слышала о таком? Ну, теперь услышал. Я поднялась с лавки и уже засобиралась к выходу, как за спиной крикнули. Попробуй на мне! Пришлось обернуться. Гарс показал на свою щеку. Ты хочешь, я вернулась, чтобы на другой вырос еще один. Сказала же, целительство не мое. К тому же, запрокинув голову, посмотрела в идеально чистое небо. Не хочу сделать тебе больно. Не бойся, не сделаешь. Тут Гарс взял меня за руку и, положив ее на свою больную щеку, подмигнул. Давай! Просто контролирую поток. Пусть магия льется по чуть-чуть. От прикосновения к парню сердце забилось сильнее. И я почувствовала, как краснею. Если бы я была чистокровной эльфийкой, то лицо бы точно напомнило помидор. Хотя нет, чистокровные так себя не ведут. Они даже на милю не подойдут к простому магу. Чего уж говорить о прикосновении. Обычно чистокровные эльфийские девушки учатся в закрытых пансионах у себя на родине. Они нежны, стройны, все до единой белокуры, хорошо воспитаны. Одним словом, идеальны. Лия и Трей с ними даже рядом не стояли. Уверена, для Айнана, на которых они положили глаз, уже припасена одна из таких идеальных. Ну так что? Гарс прижал мою ладонь сильнее. Хорошо. Я расправила плечи, и выдохнула, освободив голову от всего ненужного. Но ты сам напросился. За последствия я не отвечаю. По чуть-чуть, снова предупредил Гарс. Я кивнула. Нужное заклинание знала на зубок. Меня лишь беспокоила магия. Как она поведет себя на этот раз, я и сама не знала. Поэтому пришлось сосредоточиться. Я старалась воззвать к светлой стороне магии. Темная противилась заклинанию, выркала и шипела, будто ее загоняли в клетку. С боевыми заклятиями в этом плане было гораздо проще. Они хотя бы не требовали такой бешеной концентрации. Кончики пальцев загорелись, и сразу после этого Гарс скривился от боли. Сказала же, что не стоит. Я тут же отдернул руку. Однако Риверс ее ловко перехватил, снова приложив к щеке. все нормально. Даже щекотно не было. Врёшь. Попробуй ещё раз. Нет. Тайве. Гарс взглянул мне в глаза. Я тебя не отпущу. Я закусила губу и обернулась. Группа все еще сидела на своих местах, многие, правда, были уже вылечены, остались еще пара человек. Я не против провести с тобой время вот так: глаза парня загорелись и стали похожи на два изумруда. Ладно, но ты ответишь мне на один вопрос, только честно. Все что угодно, усмехнулся он. Я проделала все то же самое. И примерно через пару секунд синяк, наконец, рассосался. Гарс прикрыл глаза. От боли или от облегчения, не знаю. «Но ты как?» Склонившись над одногруппником, тихонько поинтересовалась я. «Превосходно». Уголки губ парня снова задрожали. И он открыл глаза. «Спасибо. Больше ничего не болит». «Знаете, я даже выдохнула от облегчения». «Впервые мне удалось хоть что-то из целительства. «Эх, жаль, что профессор криви не видел. У него, наверное, челюсть бы отвисла». «Ты что-то хотела у меня спросить?» Гарс поднялся с лавки. Я на минуту замялась. Слова выскочили из головы, и я не знала, как завести разговор об увольнительной. «Это ведь был ты?» Язык наконец развязался. «Ты подложил под дверь увольнительную?» Не знаю, о чем-то. Парень пожал плечами. Честно, сказал ведь, что ответишь честно. Честно. Он широко улыбнулся. А что не так? И какая разница, кто это был? Разве ты не хотела оказаться в городе на празднике? Хотела, но... Ну тогда. Хорошенько повеселись, тайвель. Заговорчески прошептал Риверс и, оставив меня одну, отошел к парням. Я улыбнулась. Так и знала, что это был он. Но зачем?